Глава пятнадцатая. Научный центр. За бетонным местами поваленным забором располагался небольшой гараж. Крыша поросла корявыми деревцами, асфальтированная площадка замусорилась сухими ветками, листьями, растрескалась, затянулась мхом. За гаражом примостился невысокий полукруглый железный ангар, а левее от него укоренился мощный оголовок бункера. Картина одновременно удручала и сочилась тайной. Некогда построенные человеком, надо думать, не без труда сооружения среди зараженной поросшей лесами и ядовитым сорняком территории в окружении аномалий и мутантов, теперь были брошены и медленно разрушались, словно тонули в топе времени. Сантиметра за сантиметром из года в год погружались все глубже в небытие. Вход в научный центр представлял из себя приземистую кирпичную постройку с зарешеченными узкими бронированными окнами, с массивной металлической дверью. Фаза понятия не имел, как бы они попали внутрь, если бы не пролом в стене со следами механического воздействия. Скитальцы стояли возле дыры с неровными сколами, с обрывками арматуры и не спешили лезть сквозь защитное стекло визора, Внимательно осматривали полуметровой толщины кладку, груду кирпичей под проломом, и гадали, что с другой стороны. Кругом было тихо и неподвижно, если не считать вкрадчивого пощелкивания дозиметров. «Надо идти, времени у нас не так уж и много», — проговорил Товаруга. Он первый полез в пролом, некогда проделанный штуцером. В раздутом комбинезоне с баллонами за спиной это оказалось не так уж и просто. Фаза так и вовсе застрял. Пришлось аккуратно, чтобы не повредить защитную ткань, сдать назад, снять верхнюю разгрузку. И только после этого он смог протиснуться. Помещение, в котором оказались, выглядело давно брошенным. Замусоренный пол, кое-где отвалившаяся штукатурка, шелушащаяся краска, разбросанные стулья. Окна, радиостанции, замершие в гнездах зарядные устройства, мониторы, пульт управления, пустые оружейные шкафы с распахнутыми створками покрывал толстый слой пыли. Даже мигающие светодиоды на пульте, излучающие тусклый аварийный свет потолочные плафоны, не оживляли это место. Через дежурное помещение они проследовали в узкий коридор, который привел к лифту. Товаруга вдавил кнопку. Внизу что-то щелкнуло. Из глубин шахты донесся тихий гул. Через минуту он прекратился. Наступила секундная тишина, а затем железные створы поползли в стороны. Разошлись ровно, гладенько, бесшумно, как по маслу. Потолочный плафон освещал просторную всю в металле кабину. Царапины на стенах сообщали, что подъемным механизмом пользовались часто и не только для перемещения людей. Четыре кнопки на панели управления привели сталкера в замешательство. «Давай по порядку, жми вторую», — помог с выбором фаза. Двери сомкнулись, так же плавно и бесшумно, как и разошлись. Без рывка кабина пошла вниз. Друзья стояли напряженные, прислушивались к звуку механизма. Ехать на лифте, который не обслуживался и не проверялся уже много лет, было страшновато. Поездка оказалась кратковременной, скоро кабина мягко остановилась, сквозь быстро расширяющуюся щель между створ виделся небольшой холл, освещенный аварийным тусклым светом. Два примыкающих коридора, расходящиеся в противоположные стороны. «Смотри!» — товаруга качнул подбородком на торцевую стену на которой на всю высоту белой краской неаккуратно с множеством подтеков была намалевана звезда Давида. Казалось, рисовали не кистью, а веником. На полу под стеной засохли белые лужицы. «Давай пропустим этот этаж», — проговорил сержант, рассматривая символ. «И начнем с нижнего». «Соглашусь», — проводник нажал последнюю кнопку на панели. На самом деле, не треугольники смутили опытного сталкера. Его напугали свежие следы, которые отпечатались на пыльном полу и вели цепочкой из левого коридора в правый. Точнее, их размеры форма. 40-сантиметровая когтистая лапа принадлежала прямоходящему мутанту ростом эдак метра под 2,5-3. Створы закрылись, а спустя 20 секунд вновь разошлись. Взгляды сразу устремились к выделяющейся на ровном полу кучке чего-то перемолотого и подсохшего, то ли фарша, то ли дерьма, из которой торчали кости, поблескивали пряжка ремня, что-то извилистое, гибкое, наподобие цепочки, пуговица, виднелась рукоятка складного ножа, застежки от вещмешка. «Это сверчок», — сухо произнес Фаза. Сталкер кивнул, — Вспомнился разговор, в котором спецназовец пересказал слова профессора насчет членов экспедиции. «Идем», — сказал он негромко. «Прямо через скальпель?» «Аномалии здесь уже нет», — объяснял проводник. «После активации она перемещается на чистое место. Мавр сделал дело, Мавр может удалиться». «Как знаешь», — с подозрением пробубнял сержант, — «тебе первому идти». Они обошли останки и двигались по коридору с крашенными стенами под мерцающими тусклыми светильниками куда-то вглубь. Мерцание ламп раздражало и сбивало настройки визора. Пришлось его отключить и воспользоваться налобными фонарями. Метров через пятнадцать коридор повернул направо, и еще через три расширился просторным холлом, который перетекал в широкий шестиметровый проход. По правой стороне тянулась стена из стеклянных секций. Часть из них была разрушена. Раскиданные по полу осколки мерцали в такт с коматозными лампами. За разбитыми перегородками поблескивали металлическими гранями, хромом, полимерными покрытиями приборы и оборудование. Они шли здесь. Товаруга пальцем указывал на множественные отпечатки подошв и опор транспортера на пыльном полу. Прижимая приклад к плечу, озираясь, сталкер двинулся по следу в широкий коридор. Фаза за ним. Краем глаза заметил справа темный проход, взял его на контроль. Здесь под землей, в замкнутом пространстве, он ощущал себя словно в норе у монстра. Темнота, неизвестность, опасность разрушения. Сколько эта громадина не обслуживалась и не осматривалась специалистами. Запредельная радиация. Звезда на втором этаже нагоняли нехорошие мысли. От обостренного ощущения угрозы и смертельного риска сердце колотилось сильнее обычного. Тело пребывало в напряжении, а мозги словно подкипали на медленном огне. Товорога остановился. Знаком показал, чтобы сержант сделал так же. Луч фонаря замер ярким кругом на человеческом черепе. Черной дырой зиял пролом в области височной доли. Неподалеку валялась обглоданная, обсосанная до блеска бедренная кость. «Кажись, не все успели эвакуироваться», — проговорил Фаза. «Я так думаю, что никто не успел», — мрачно ответил проводник. «Поясни. В исследовательских центрах, в лабораториях типа этой, где ведутся работы с биоматериалом, Возможно, с вирусами после аварии или утечки их сразу захлопывают. Где же остальные? Возможно, их съели или сами померли. Хотя могу ошибаться, — засомневался сталкер. Эти кости пока первые, которые увидели. Причем остального скелета поблизости нет. Кто растащил? Скоро узнаем. Они снова шли длинным проходом по следу своих предшественников, то и дело поворачивая головы вправо, Рассматривая сквозь битые стеклянные перегородки лабораторное оборудование, исследовательские приборы, инструменты, различные установки и стенды. Миновали широкую рекреацию, по следу свернули в правое ответвление. Проход освещался аварийными лампами, выкрашенные стены, железный потолок, гладкий пол, то вспыхивали красным, то погружались в темноту. Метров через пятнадцать коридор закончился лестничной площадкой, за которой раздваивался. Одна его часть еще метров шесть тянулась прямо, затем сворачивала влево. Другая, пологой галтелью, уходила вправо-вниз, изгибалась под сто восемьдесят градусов и ныряла под площадку. Друзья двигались по наклонной плоскости, когда где-то на верхних этажах раздался рык. Он раскатистым эхом разошелся по всему исследовательскому центру, словно лавина промчался по коридорам, шахтам, влетел в помещение. Искатели остановились и некоторое время прислушивались. «Что за хрень?» — думал сержант, плотнее прижимая приклад к плечу. Ему представился мутант, с которым он схлестнулся на заброшенной ферме, большой, мощный, гниющий и языкатый. Стало жутко. Вот значит, откуда он привел скотинку, догадался Фаза. И сколько же их здесь? Задался вопросом и пожелал, чтобы этот был единственным, истощенным, больным и вообще полудохлым. Отголоски рыка стихли, а они все стояли и вслушивались в воцарившуюся тишину. Пошли! прошептал наконец товаруга и двинулся вперед. Поголтели они спустились на четвертый уровень. Здесь света не было вовсе, ни мерцающего, ни аварийного. Пришлось включить ПНВ и погасить налобники. Проследовали коротким коридором, свернули направо, миновали две запертые двери, снова поворот направо. После чего перед ними открылось большое пространство, заставленное громоздкими установками. В левой части помещения они были раскурочены мощным взрывом. У дальней стены из-за массивного агрегата с ребрами жесткости и трубами разливался яркий свет. Друзья остановились. «Кажись, пришли», — выдохнул сержант, с трудом сдерживая восторг. Белое тусклое свечение отражалось в сферических визорах, играло бликами на вороненных гранях автоматов. «Точно», — проговорил товаруга, «Голос у него при этом был нерадостный». «Что-то не вижу никакого обвала». «Насрать», — проговорил сержант и направился к свечению. Он шел, озираясь по сторонам, удерживая автомат в боевом положении. Вдруг остановился и устремил взгляд вправо на искореженный кусок металла, похожий на переднюю часть мула с датчиками и шишаком камерой. Некоторое время рассматривал останки транспортера. Затем переместил взгляд глубже в угол, между торцевой и правой стеной. Увидел раскуроченное мощнейшим взрывом оборудование, глубокую воронку в бетонном полу и немногим меньше в стене. Кругом валялись обломки. Фаза не мог дать объяснение увиденному и не стал забивать этим голову, снова двинулся к цели. По мере приближения яркий шар все больше выползал из-за агрегата, Губы нервно дернулись. Хотя он все еще опасался и смотрел по сторонам, глаза все дольше задерживались на артефакте. Последние шаги делал уже неотрывно, не моргая, глядя на исполнитель, который пульсировал и источал тепло. Хотя этого не могло быть, сержант ощущал его на лице. Оно напомнило тепло от печи. «Самое сокровенное, самое сокровенное». «Самое сокровенное!» — повторял он одну фразу как заклинание. Сержант остановился перед сферой метрового диаметра, которая висела над полом в полуметре без видимой поддержки. Она лежала в густом слепящем белом свете, словно яйцо в гнезде. Сержант собрался протянуть руку и коснуться ее, как на плечо легла кисть в защитной перчатке. «Ты точно этого хочешь?» Услышал он в переговорном устройстве глухой, словно с противоположного конца длинной трубы, голос сталкера. Фаза с некоторым усилием оторвал взгляд от шара, обернулся. «Да. А вот я как-то не уверен». «Почему? Нет у меня сокровенных желаний. Было одно, так я и не знаю, как теперь лучше. Плохи шутки с этим исполнителем. И вообще, не уверен я, что это именно то, что мы искали». Голос товаруги слышался уже четко. «С чего это ты взял? Никто не видел шара, по крайней мере, из тех, кого я знаю. Разговоры, слухи всякие. И только». «Но у профессора получилось!» — воскликнул Фаза. Хотя лицо сержанта скрывал визор, товаруги показалось, на несколько секунд защитный экран стал прозрачным, и за ним были отчаянные глаза. Такие, словно тот из последних сил держал за руку над пропастью брата. Сталкер пожал плечами. «Я тебя не отговариваю. Это твой шанс. Столько идти и не воспользоваться. Сам решай». Фаза быстро поднял руку, словно боялся передумать, и открытой ладонью с растопыренными пальцами прижал к сфере. Первое, что почувствовал, она была твердой, а второе – холодной». Все равно, что коснулся льда, зябь проникала через защитный материал и ползла вверх по предплечью. Для лучшей концентрации фаза зажмурился, не так, чтобы до звездочек, но крепко и мысленно заговорил с шаром. Он стоял в молчании и неподвижности минуту, за это время, чтобы лучше дошло до исполнителя, и тот ни с чем другим не перепутал его сокровенное, несколько раз повторил, чего хочет». Затем убрал заледеневшую руку, развернулся и, не глядя по сторонам, быстрым шагом направился к выходу, а потом и вовсе побежал. Фаза боялся, что он все еще в зоне досягаемости и, не дай бог, какие-нибудь сорные мыслишки вылезут на поверхность и Шар их посчитает за желание. «Верни мне брата! Верни мне брата!» кричал он в мыслях, заглушая все остальное, и бежал. Он влетел в дверной проем, промчался коротким коридором, свернул налево десять шагов, снова налево, еще метров двадцать, и только тогда остановился, обернулся. Позади серая ровная темнота, без вкраплений волшебного света. Все, тут не дотянется. Фаза неспешным шагом двинулся к выходу, рассчитывая подождать товаругу у Галтели. Кругом была безжизненная темнота, Жутко хотелось курить. Сержанта мелко потряхивало, в голове носился рой мыслей, догадок и предположений насчет свершившегося. Все ли он сделал правильно? Сработает через перчатку, или надо было голой рукой? Он действительно касался шара или чего-то другого? Шар он представлял в человеческий рост, и, если не золотым, то медным и блестящим. Что насторожило товаругу? где Рама, Сэр, Малой, Чилим? и на самом ли деле в скальпеле сточился сверчок. Сержант дал волю сомнениям, и они начали его глодать. Успокаивала мысль. «Все, что я мог, сделал». Боковым зрением, в пестрящей сероватой картинке, сержант заметил движение. Светлое пятно скользнуло слева беззвучно, и оно было точно не маленьким. Фазов встрепенулся, развернулся в ту сторону, вскинул автомат, никого. Товаруга, ты где шляешься? прошептал он в переговорное устройство. Иду, я в коридоре, ответил проводник. Ты как втопил? Давай резче, перебил его сержант. Здесь он не договорил, из безжизненной темноты на него ринулось нечто большое, массивное. Справа, откуда не ждал. Фаза отпрыгнул в сторону, перекатился, поймал существо в прицел. Теперь мог его разглядеть. Такая же языкатая тварь, которую положил у коровника. «Впасть! Стрелять надо впасть!» – нажал на спусковой крючок. Устройства в шлеме гасили оглушающий грохот выстрелов. Вспышки на мгновение озаряли помещение, затем все вновь погружалось во мрак и снова освещалось. Из-за чего движения монстра казались резкими и стробоскопическими, только что был там, а теперь здесь. Сильный удар смел сержанта, как кружку со стола. Фаза отлетел, врезался в стену. В мешке громыхнуло. Исследовательский комбинезон не обладал такой степенью защиты, как армейский, и сам удар и столкновение со стеной очень даже ощутились. Фаза сдавленно застонал. Вдыхая воздух маленькими глотками, полной грудью не получалось, почувствовал, как внутри все скукоживается. Встал на четвереньки. в двух метрах справа заметил коридор, которым вышел, и с низкого старта рванул туда. Вбежал в проход, ударился плечом о стену, отлетел и на подгибающихся ногах кинулся вглубь бетонной кишки. Он не сделал и пяти шагов, как наскочил на несущегося навстречу товарогу Они повалились, только бог знает, как не перестреляли в такой суматохе друг друга. «Назад!» – заорал сержант и стал быстро подниматься с пола. Ему это было делать ловчее, так как упал на сталкера. Проводнику же предстояло сначала высвободиться из-под тела, развернуться с массивным дыхательным аппаратом замкнутого цикла за плечами на живот, а уже затем вставать. В коридор заглянула огромная жуткая морда. «Сейчас он откроет хавальник и будет хватать языком! Стреляй ему в пасть!» Прокричал Фаза, встал в полный рост, развернулся к мутанту, поднял автомат. Он не спешил нажимать на спусковой крючок, ждал момента, когда тварь подставит болевую точку. Но та не спешила подыхать, сдвинулась влево и вместо языка запустила в узкий коридор, куда не могла пролезть сама, длинную лапу. Фаза наклонился, схватил товаругу за петлю на разгрузке и, что было сил, потянул назад. Проводник перебирал ногами, помогая сержанту тащить себя и одновременно стрелял. Длинная конечность вся в струпьях и язвах быстро разгибалась, протягивалась к людям. Им не хватило каких-то гребанных 10 сантиметров. Острый крючковатый коготь пробил берц вместе со стопой и заскреб по бетонному полу. Товаруга взвыл. Фаза почувствовал рывок и едва не упал. Глядя, как мутант тянет за ногу сталкера, понял, что происходит. Он прочувствовал силу монстра и что с ней не справится. Отпустил сталкера, закинул за спину автомат. Изножен выдернул отточенный до чрезвычайной остроты тесак, крикнул «Не стреляй!» и бросился на лапу. Тварь тянула товаругу, оставляя в бетоне глубокую царапину, которая тут же заполнялась человеческой кровью. Сержант подскочил к мощной конечности толщиной с бревно. Сталкер едва успел отпустить курок и задрать ствол, Сквозь разрывающую боль в ноге ощущал, как скользит по бетону. «Если бы не берц, — думал он, — мутяра располосовал бы стопу, и только, а теперь я весь его». Зацепив добычу, чудовище прекратило тянуть и поднималось с пола, чтобы затем продолжить изъятие. В этот момент Фаза завел лезвие под запястье и резко сильно полоснул. Рык боли разорвал темноту подземелья. Лапа дернулась, из четырех пальцев судорожно скрючился лишь мизинец. Фаланги, лишенные сухожильной тяги, бессильно распрямились. Коготь, пронзивший ногу сталкера, потерял конструкцию крюка, вышел из раны и с другими тремя вялой сосиской быстро скользил из коридора, оставляя на бетонном полу кровавый след. Товаруга дышал прерывисто, скрипел зубами и отползал на руках. Автомат болтался на шее и бился прикладом о стену. Фазу убрал нож, кинулся к нему, взялся за проймы. Хотел было поднять на ноги, но товаруга закричал: Нет, оттащи дальше! Спецназовец так и сделал: переместил сталкера метров на 10 вглубь коридора, прислонил к стене. После чего перетянул жгутом артерию а специальной эластичной клейкой лентой из ремки в несколько слоев крепко замотал место пореза комбинезона. «Надо скорее выбираться», – проговорил сержант, пряча остатки ленты в пенал. «Смогу обработать, когда выйдем в безопасное место», – помолчал и продолжил. «Если хочешь, можем вернуться к исполнителю». «Нет», – перебил его товаруга, – «сами. Мне уже лучше». «И ты неплохо подрезал, гада!» «Как хочешь», — в легком замешательстве согласился сержант, не понимая поспешности и отрицания сталкера. «Курить хочется, просто пипец», — простонал товаруга. «Мне тоже». С минуту они молчали, затем проводник зашевелился, протянул руку к сержанту, сказал, «Подними меня, надо идти, рентгены жарят». Фаза поднимал товаругу, а тот шипел, стонал, кряхтел, ругался сквозь стиснутые зубы, словно ему ампутировали ногу. Сержант недобро косился на сталкера, замирал, а когда стенания утихали, снова тянул.